Глава девятнадцатая Дайрос и Нернис сидели в кроне раскидистого вяза. Лес стонал на все голоса. Кто издает эти звуки, было непонятно из-за странного, ползущего ниже ветвей тумана. А еще недалеко горел костер. Те, кто собрались вокруг него, не выказывали никакого беспокойства. Плащеносцы, так и не изменившие своей одежде, вытащили плоты на берег ближе к вечеру. Эльфы обогнали их и поэтому могли спокойно наблюдать с дерева за приготовлениями людей к завтрашнему дню. Все шестеро разгружали мешки с золотом на кожаные волокуши. Значит, их путь будет пролегать по тем местам, где груз можно протащить. Найти в лесу такой путь самостоятельно и снова обогнать их было совсем несложно. Нарьё, завтра осмотримся и пойдем впереди них. Примерное направление и так ясно по карте. Завтра мы, наконец, узнаем, как они это делают. да у меня внутри все замирает. Это же не что-нибудь, это же отгадка великой тайны. До тебя, наконец, дошло. На меня так потряхивает с тех пор, как я впервые услышал про неграненные тарлы. Давай потихоньку сползать вниз. Или ты решил спать на ветке? Нет, это совсем не те ветки, на которых можно спать. И что здесь... «Все-таки так кричит, а? И не одно!» Эльфы спустились и стали обходить костер по широкой дуге. «Дайр, смотри, Айшак даже ухом не ведет, как будто нет никаких звуков. Вижу. Странно. Если бы дело было только в звуках, люди никогда бы не покинулись села у леса. Претерпелись бы. Что-то тут не так. Вот оно. Что-то сюда ползет. Нернис указал на непонятный сгусток» который медленно приближался к ним со стороны оврага. Нарьё, а ты его лопни на всякий случай. Лопну, когда разберусь, что это. А Ишак куст ест. Меня это тоже не удивляет. Наверное, очень вкусный куст. Ну и как оно тебе? Что-то вроде большого призрака, то ли гоблина, то ли орка. И все время меняется. Страшная морда колыхалась в тумане. Оно топлыло над землей среди деревьев то цеплялась головой за нижние ветки. Айшак все так же жевал куст, даже когда призрак прошелся совсем низко и задел его круп. Боевое животное только дернуло хвостом. От этого движения призрак распался рваными клочьями, и они поплыли дальше. Это просто туман. Нернис был потрясен таким безобидным явлением. Призрачный туман. Звуки, скорее всего, тоже отголоски чего-то, только усиленные – как и эта большая голова. Но если такое иногда выползало из леса или кто-то отважился сходить в лес и увидел нечто подобное, тогда понятно, почему люди ушли. А наши плащеносцы, похоже, прекрасно знают, что опасаться здесь нечего. Наверное, странные тревожные ощущения и туманы, звуки – все это влияние предела, как думаешь? Возможно, но предел есть и в других местах а никакого такого влияния больше нигде нет, а Лярвиль не собирался долго рассуждать о влиянии предела. Теперь, когда не осталось никаких, даже малейших сомнений, куда отправляются люди с золотом, он жаждал действия. Нернис с удовольствием встряхнул бы отдыхающих плащеносцев и потребовал немедленно идти дальше. Дайрос, наоборот, впал в задумчивость. Он тоже не сомневался, что скоро они узнают, как попасть за грань, но его такой простой путь не слишком устраивал. Полутемный обожал разгадывать загадки самостоятельно, а это упрямое, никак не хотел разгадываться, поэтому он попытался сделать хоть какие-нибудь свои выводы, чтобы показать брату, какой он сообразительный. «Значит, где-то в этих местах предел открыт, или слегка приоткрыт, вот так. Ты, чувствуешь? А то наш самый ценный боевой посредник даже ухом не ведет. Нет, ничуть. Нернис зябко передернул плечами. Все-таки здесь неуютно. Ладно. Давай найдем какой-нибудь овражек поглубже и заляжем до утра. Айшака я к себе привяжу. Докладывать в сущности нечего. Да и не собираюсь я выползню сообщать все подробности. А некоторые ему даже вредно будет знать. Пошли. Утром Нернис замерз и проснулся. Он даже сначала не понял, где они находятся. В овраге висел туман, густой как молоко. О целях и задачах напомнил Айшак, который, заслышав шевеление, всхрапнул, нахально боднул светлого лбом и полез к Дайрусу с утренним поцелуем. Полутемный уже не реагировал на его нежности, так нервно, как раньше. Он бы даже дал пожевать свое ухо, чтобы не сразу просыпаться. И так заснул только под утро» но в лесу послышались звуки, которые не имели отношения к пределу. Где-то недалеко два человека ругались на Орочье. Пришлось немедленно вставать и трогаться в путь, чтобы их обогнать. Нернис шел по врагу первым. За ним, опираясь на Ишака, плелся полусонный Дайрос. Арктель размазывал по лицу оседающий каплями туман, чтобы хоть как-то умыться и окончательно проснуться. Проснулся полутемный только тогда, когда они дошли до склизлого склона, который встал у них на пути неожиданной преградой. Голоса людей уже слышались вполне отчетливо. Даже Нернис не мог среди завывания леса разобрать, кто с кем говорит. Мнимый Сураат распекал своих помощников. Огрызался только свищ. Вылезать из оврага было совсем не кстати. Судя по голосам, путь плащеносцев пролегал как раз по его краю. Ндаэрос уселся на торчащее из склона корневище и шепотом сообщил. «Как только они пройдут, я выберусь наверх и проверю, правильно ли они идут или нет. Если мы все верно поняли из карты Сульса, то сможем обогнать их у самого предела. Думаю, что свой груз они будут тащить вдоль него». Нернис согласился с планом. Ему уже было все равно, с чем соглашаться, лишь бы плащеносцы шли быстрее. Наконец послышалось натужное сопение и дружное уханье. Люди из-за предела приноровились и дружно тащили волокуши по лесу, как баржу против течения. Похоже, что несмотря на слаженность действий, дело продвигалось не слишком быстро. Дайрос не утерпел и полез наверх посмотреть, отчего у них постоянно случались остановки. Нернис остался держать Айшака, который тоже желал быть в курсе событий, и стремился вслед за хозяином. Полутемный соскользнул вниз, когда светлый уже решил сдаться. Айшак, возмущенный его самоуправством, мог в любой момент заорать. Дайрос был не меньше брата раздосадован медленным походом плащеносцев. Он шипел сквозь зубы и обвинял людей в глупости и непредусмотрительности. «Даже не придумали, как края подвязать. Тащат, как на подстилке по всем кочкам». «Мешки постоянно соскальзывают. Придется еще переждать. Одну в лакушу тянут двое, а наш сариат идет сзади и закидывает обратно свалившиеся мешки. Хоть иди и помогай». Пришлось отсиживаться во враге, пока голоса людей не стали еле слышны. Наконец Дайрос решил, что ждали они уже достаточно, и первым полез наверх. Нернис сомневался, что он сможет так же ловко вскарабкаться, но помог повод, который он намотал на руку, чтобы удержать Айшака. Айшак и выволок светлого наружу. Оказавшись наверху, Нернис огляделся. Запретный лес в этих местах выглядел на редкость приветливо. Каштаны, буки, вязы, редкий подлесок. Но это создавало и сложности. Далеко ушедших плащеносцев все еще было видно среди редких стволов, А это означало, что и эльфов с Айшаком видно не хуже. Дайрос дернул брата за рукав и указал налево. Несмотря на завывающие лесные звуки, Полутемный предпочитал общаться жестами или шепотом, так, как будто они подкрадывались в полной тишине к чуткому зверю. Направление, которое выбрал Дайрос, было на первый взгляд ничем не хуже и не лучше любого другого. Деревья стояли так же редко – И казалось, что еще немного, и лес вообще кончится. Но вскоре послышался плеск воды, и эльфы подошли к ручью. Трава на противоположном берегу была значительно выше, а дальше и вовсе начинался кустарник. Темный пояснил. Это один из истоков Мтиры. Дальше пойдем по другому берегу. Когда подлесок стал гуще, Нернис заволновался. «Дайр, а вдруг мы их упустили?» «Нет, не упустим. Даже если мы вернемся обратно и пройдем по следу волокуш, мы их все равно догоним. Да и не будут они все время идти. Обязательно остановятся отдохнуть. Не волнуйся. Сейчас пройдем еще немного и повернем к пределу. Нам еще надо выбрать место, где спрятаться, но так, чтобы их видеть. И самым сложным будет спрятать Айшака». Эльфы почти бежали, стремясь обогнать плащеносцев. Лес снова предел. Нернис уже представлял себе, где именно они подойдут к пределу. Почти в том месте, где на карте было нарисовано дерево. Неожиданно впереди показался просвет. Но, вопреки предположению светлого, это была не поляна, а пустошь. Почва здесь была каменистой, и на этих осыпях уцелело лишь несколько низких корявых деревьев, а те большие старые, что росли здесь когда-то, висели как будто в воздухе. Их держал предел. Как и все, что попадало в ткань преграды, эти могучие стволы оставались вечны и неизменны. Поэтому сказать, когда именно их забросил туда, гулявший по пустоши ветер, было невозможно. Скорее даже не ветер, а ураган. Ясно было, что уж точно не год и не два назад. Ни ветки, ни сучки, ни корни деревьев... Ничто не выступало за сам предел и, вероятно, сгнило и осыпалось трухой к подножию непреодолимой черты. Дайрос схватил брата за рукав. Светлый уже собрался выйти на пустошь и рассмотреть работу ветра поближе. Эта картина напоминала Нернису о собственных ураганах, которые он учинял, пытаясь разобраться со своей силой. Если бы его последний смерч застыл в воздухе, то он выглядел бы именно так. Неррио. Куда ты собрался? Здесь же совершенно открытое место. Пошли искать, куда и шака прятать будем. А сами? наверное, сомневался, что боевое животное удастся спрятать отдельно от Дайроса. Пошли правее. Там и лес гуще, и деревья выше. Здесь как раз начинается подъем. Найдем самое высокое дерево и будем сидеть на нем и ждать. Плащеносцы не минуют дни эту пустошь, ни нас. Им все равно дальше придется идти вдоль предела. Кстати, осмотрись. Ты видишь какое-нибудь дерево, которое сильно отличается от остальных? Такое, чтобы его можно было отметить на карте. Нернис никаких таких деревьев не видел. Самым высоким был старый раскидистый вяз, который стоял ближе других к пустоши. Но ничего особенного в нем не было. Ни самый крайний, ни единственный в этом лесу. Да какая разница? Нам главное плащеносцев видеть. Разница есть. Полутемный тоже приметил этот вяз и шел прямо к нему. Не хотелось бы оказаться на том самом месте, которое у них почему-то помечено. Чем то же оно для них важно? Может, у здешних ходаков там тайник в дупле? Скорее всего именно так. И представляешь, подходят они к дереву, а там мы с Ишаком сидим. Вот это будет встреча. Мы с Ишаком на дереве. Светлый с сомнением посмотрел на Ишака, а потом на брата. «И как же ты собираешься его туда заволочь?» «Нерью, я не собираюсь его волочь. Все, что мы можем сделать, это привязать его внизу, замотав ему голову плащом, чтобы не нацелился на что-нибудь пожевать. Ну и идея у тебя, светлые. как же можно так над животным издеваться?» Нернис решил, что не стоит напоминать брату про попытки это животное удушить. Похоже, что полутемный не только смирился с ролью любимого хозяина, но и отвечал Айшаку полной взаимностью». Нернис даже забыл думать про предел, потому что пришел к выводу, что любовь не только зла, но еще может с него, со зла, начинаться. Обсудить с братом, насколько такое начало любви естественно, не удалось. Они подошли к вязу, и Дайрос велел держать свое ценное животное, а сам пошел осматривать землю вокруг дерева. он исползал все вокруг, проверил даже пару чахлых кустов и сообщил результат. «Нет». К этому вязу никто давно не подходил, если вообще подходил. Да я распопинал ногой узловатый корень, откинул пару камней и достал нож. Нерье, давай, присоединяйся. Надо подкопать этот корешок. Привязывать здесь Айшака больше не к чему, а вокруг дерева веревку мотать не стоит. Лучше из нее сделать путы, так будет надежнее. Пока эльфы подкапывались под корневище, Айшак обгладал ближайший куст. А солнце уже перевалило за полуденную черту. Голоса плащеносцев Дайрос услышал первым. Всё, Нарье, здесь уже вполне можно просунуть повод. Вяжем его быстрее и лезем наверх. Полутемный скинул плащ и замотал им упирающегося Айшака. Тот не ожидал такого подвоха. Когда его ещё и стриножили, он стал мотать головой, и Дайросу пришлось его успокаивать. Нернис карабкался наверх, а брат все еще ворковал со своей ушастой проблемой. Светлый уже решил, что шаг им сейчас все испортит. Но голос брата внизу затих, зато почти сразу сзади раздалось не слишком любезное шипение. «Братишка, не раскачивай дерево, не лезь на самые верхние ветки, и так уже все видно». Видно было действительно все. И пустошь, и деревья, заброшенные ураганом в предел, и горы – которые поднимались по другую его сторону. Дайрос. «Это они и есть? Синие горы?» «Они самые». «А почему их назвали синими? Вроде обычные горы?» «Я читал, что при определенном освещении они действительно кажутся синими. Да какая разница? Ты лучше представь, что мы попали за предел. Даже с твоей скоростью мы бы уже через день были у нижних выходов». Дайрос мечтательно вздохнул. «Отсюда как раз по прямой». Вот дальше. Чем дальше уйдут плащеносцы вдоль предела, тем дольше возвращаться. Каким выходом? И почему возвращаться дольше? Нерьё. Понятно, каким. К выходам. Или, если хочешь, ко входам в подгорье. В наше. Темные подгорье. Арктель опять чувствовал себя темнее некуда. А разве в горах впечатление не обманчиво, когда кажется, что вершина близко, а до нее идти-идти? Дайрос отодвинул ветку и посмотрел на брата в упор. «Неррио, я в озерном краю никогда не был, но все-таки сомневаюсь, что вы строите дома с дверью на крыше. О, смотри, а вот они. Сейчас узнаем, что такое ценное и зачем они здесь прячут». «Да, лучше бы мы пошли дальше. Но не ключи же от замка, на который предел закрывается, они здесь оставляют». Нернис все-таки опасался, что Айшак с его-то способностями может и сорваться с привязи. Наверняка прячут по дороге какую-нибудь одежду или оружие, чтобы совсем уж не здешние вещи с собой не брать. Тем более, если мы дальше будем следить за вооруженными людьми, то хотелось бы знать, чем они будут вооружены. Светлый, не переживай, мы все равно будем двигаться быстрее. Плащеносцы вытащили волокуши на пустошь, сбросили лямки и почти попадали отдыхать прямо на мешки. Спокойно сел только один из них. Дайрос сначала не понял, кто это был, но человек откинул капюшон и поднялся. Голосов слышно не было слишком далеко, но и поведению Сураада было видно, что он не собирается давать своим помощникам долго расслабляться. Одного из них он даже дернул за шиворот, плащеносцы нехотя поднимались. Нернис решил, что с таким грузом без отдыха люди слишком быстро выдохнутся. Светлый, как его брат, был уверен что золотоносная шестерка двинется дальше вдоль предела. Это было гораздо удобнее, чем идти через лес. Никакого риска заблудиться. Веди себе и иди до нужного места. Но оказалось, что плащеносцы уже пришли. Когда стало ясно, как именно они полезут за предел, Дайрос даже тихо взвыл от досады и укусил себя за руку. Потом постучал себя кулаком по лбу и прошептал. «Нерью, я теперь знаю». Как мы можем сделать свой лаз? Давно было известно, что все оставшееся снаружи, торчащее из предела, гниет, ржавеет и со временем отваливается. Ведь были же попытки бить тараном. Куски этих таранов так и торчали на западной окраине Малерны, как отпиленные. Но дерево, которое закинул в предел ураган, все-таки проткнуло его насквозь. Силы стихии не могли сравниться никакие тараны. Или этот ствол был изначально гнилым, или кто-то догадался, что следует сделать, но внутри он оказался пустым. Сораат подошел к стволу, который белел как будто бы нетленной сердцевиной, и подцепил ножом крышку. С обратной стороны оказалась ручка, как на кадушке для солений. Лес взвыл и заревел громче. Звук, казалось, шел отовсюду, но теперь было совершенно ясно – что дикие вопли издает сам предел. Человек уверенно полез внутрь, не обращая внимания на этот шум. Спустя недолгое время он вернулся тем же способом, а следом за ним еще семеро помощников с той стороны. Дайрос сидел на ветке и обиженно шипел, что светлые со своими ураганами и смерчами могли уже давно весь предел деревьями утыкать. «Что-нибудь уж как-нибудь застряло бы нужным образом». Нернис не обижался, он и сам об этом думал. Но все хороши задним умом. Кто же знал, что один раз продырявленный предел будет хранить дерево снаружи, но не станет покушаться на него изнутри? Те же тараканы в молерне внутри не гнили, а выглядели именно так, как крышка этого лаза, как ножом отрезанные. Наверное, этот ствол с самого начала был гнилым, иначе кому пришло бы в голову, что он проткнул предел насквозь? «Дайр, но предел же проходит и под землей. Сколько раз копали, а он там есть. Что же он через дерево не пророс?» «А он что, живой прорастать? Может быть, он как появился, так и стоит себе, а теперь в нем можно делать проход, и ничего не изменится? Мы же вообще не знаем, что такое предел, кроме того, что через него пройти нельзя было». Но это еще не все. Нернис вспомнил о своей специализации. Проход могли обнаружить только по звуку. Образовалось отверстие, пределы завыл. Я, конечно, знаю, что люди – существа, отважные порой до безрассудства, но не до такой же степени и не при таких обстоятельствах. Даже ты, когда устраивал свой тайник старой деревне, не пошел выяснять, что в этом лесу так кричит, и люди с этой стороны сбежали от леса куда подальше, а не наоборот. Какой же отвагой надо было обладать, чтобы не только пойти навстречу страшным звукам, но еще и залезть в ствол. На такое способен только сумасшедший или ребенок, который еще ничего не боится, потому что ничего не понимает. И что тебя удивляет? Полутемному уже надоело сидение на дереве и обсуждение давно минувших дней, в то время как снизу нервничал Айшак. Может быть, ты сам уже и ответил на вопрос, как это произошло. Буря, ураган... «Перепуганный ребенок в лесу, который прячется, куда пришлось. Может, он уполз на нашу сторону, а кто-нибудь из взрослых полез его вытаскивать. Какая теперь разница? Будем смотреть дальше или спустимся вниз? Давай еще посидим. Вдруг еще что-нибудь интересное увидим». Между тем разгрузка шла полным ходом. Первыми в проход отправились свернутые волокуши. Переползанцы из-за предела притащили с собой багры – Они цепляли мешки за завязки и проталкивали внутрь бревна, насколько хватало руки. Вынимали уже пустой багор и брались за следующий мешок. С той стороны кто-то принимал золото, и сколько там было принимающих, братья не знали. Предел не показывал ничего из того, что за ним творилось. Иногда через отверстие проникали слишком уж громкие стоны, схрипы и рев. Нернис сказал, что это стонет раненый предел. Но Дайрос уже строил новые планы и потребовал выбросить романтическую чушь из головы. Когда в бревне исчезли последние мешки, запредельные жители полезли следом. Сурат уползал замыкающим. А он, в отличие от своих друзей, отправился в проход ногами вперед, прихватив крышку. Отверстие закрылось, и в лесу сразу стало значительно тише. Как никого и не было. Братья слезли с дерева, отвязали Айшака и пошли к пустоши. Теперь Нерниса уже никто не оттаскивал за рукав. Вблизи крышка выглядела еще интереснее, чем издалека. Еле заметная щель проходила по годовому кольцу спила, из которого она была сделана. Если не знать, что ствол пустой, то никому в голову не придет ее отковыривать. Дайрос приложил ухо к этой заглушке, но, как ни старался, толком разобрать ничего не смог. Нырье, давай ее подцепим, и я сползую к тому краю, послушаю, что там плащеносцы делают. А если предел завоет? Они не могли далеко уйти, услышат. А может, люди там на отдых расположились? Светлому затея совсем не понравилось. Ему вообще казалось, что кто-нибудь с той стороны может вернуться в любой момент. А я так понял, что в пределе должна быть сквозная дыра, чтобы он завыл так громко. «Ты же сам говорил, Неррио, не ищи причины, почему мне не надо туда залезать. Давай попробуем. Откроем и сразу, если только звук станет громче, закроем. Ну а если не станет, то я доползу до того края и послушаю». Нернис понял, что брат уперся и все равно полезет. С его помощью или без нее? «Ладно, только давай договоримся. Если ты туда поползешь, я крышку здесь закрывать не буду, так и знай. А то ты сбежишь втихаря, Дерс». «Когда ты собираешься что-нибудь учинить, хитрое, коварное или опасное, у тебя такое выражение лица делается, как у Сульца, когда он зуб птицееда выпрашивал. Хищное!» «Договорились. Я вернусь!» Молотемный достал нож, просунул в щель и попытался поддеть крышку, но ее перекашивало. и упрямая деревяшка не желала трогаться с места. Пробовали и так, и эдак. Дайрос уже разозлился и предложил ее просто сломать. Наверное, если бы не Айшак, то Арктель так бы и сделал. Длинноухий все время вертелся рядом и пытался ухватить Дароса за рубашку, пользуясь тем, что хозяин был слишком занят и не мог отвлекаться на его воспитание. По ушам Айшак все-таки получил, но от Нерниса. Он совсем не учел, что второму двуногому существу тоже надоело с ним толкаться. Получил он не настолько больно, сколько неожиданно и поэтому дернулся и уткнулся мордой в нижний край крышки. Раздался скрип, и между крышкой и стволом появилась щель, в которую вполне можно было просунуть пальцы. Всего-то, оказывается, надо было подцепить сверху и нажать снизу. Айшак даже не успел в отместку укусить Нерниса, а Дайрос уже сгреб его холку и расцеловал в храп. Светлый тоже был рад, что ничего не пришлось ломать, но повторить подвиг брата с целованием Айшака не решился. Арктель вытащил заглушку окончательно, и поскольку никаких новых звуков не прибавилось, вручил ее брату и нырнул в ствол. Ползти приходилось чуть вверх. Дайер сполз и думал, как же этот сыреат умудрился пролезть в таком тесном пространстве, под наклоном, вперед ногами. Этот вопрос был для него непраздным. Он, конечно, не собирался уползать за предел таким путем сразу же, но если Нернис не согласится с его планом, то придется сбежать ночью и повторить этот сложный маневр. Дерево оказалось гораздо длиннее, чем предполагал Полутемный. Он учел это на будущее и решил на обратном пути посчитать точно, за сколько он его прополз. Крышка с той стороны прилегала настолько плотно, что даже свет не проникал сквозь щели. Дайрос уже понял, что плащеносцы устроили обе крышки так, чтобы лишний раз их не ковырять. Но если вытащить снаружи их было сложно, то случайно вытолкнуть изнутри запросто. Извернуться в пустом стволе и приложить ухо к деревяшке не стоило даже и пытаться. Полутемный напрягал слух, но лес с той стороны тоже не молчал. На его счастье, плащеносцы находились в приподнятом настроении – по случаю удачной вылазки. Кто из них сказал что-то смешное, так и осталось тайной, но Дайрос услышал дружный хохот. Судя по тому, что и этот звук он еле уловил, люди уходили от предела гораздо быстрее, чем шли к нему. Их теперь было больше, и тащить груз стало легче. Он еще полежал в стволе, послушал, но плащеносцы не собирались хохотать всю дорогу, и Полутемный пополз обратно. Нернис положил крышку на землю и оттаскивал Айшака от ствола. Строптивый зверь все время норовил сунуть морду в отверстие. Он тоже ждал возвращения Дайроса с нарастающим нетерпением. Когда зашуршало совсем близко и стали видны сапоги брата, Светлый не выдержал, отпихнул Айшака и помог полутемному, вытащив его за ноги наружу. Нернис не был до конца уверен, что такая азартная натура, как Дайрос, доползет да до другого края предела и вернется. «Ну, все, теперь мы можем возвращаться». А Лярвель наивно предполагал, что поход за предел должен быть всесторонне продуман, разработан в соответствии с указаниями правителей и при их полном одобрении. Но когда он увидел, как удивленно смотрит на него Дайрос, то понял, что просчитался. «Нерью, я должен там побывать. Обязательно и немедленно?» «Мы». «Светлый тоже умел быть упрямым». «Нет, я один». «Брат, послушай, я пробегу по предгорьям даже быстрее, чем если бы я бежал, а ты рядом скакал на Айшаке». «Кстати, Айшака через этот ствол мне пропихнуть». «Ты что, собрался его тут бросить?» Полутемный сомнением смотрел на Алярвеля. «Не может же Светлый быть настолько черством?» Даер, нечего его было сюда тащить. Ты собрался отправляться неизвестно куда в одиночку из Айшака?» На меня ты не боишься с ним оставить? Думаешь, я справлюсь с этой буйной скотиной, особенно когда он одуреет от горя, что ты исчез и начнет легаться? Но он же меня затопчет, как тех разбойников на дороге. Выбирай, кто тебе дороже, я или вот эта пакость? Нернис понимал, что насчет скорости передвижения Дайрос был прав, но ему тоже хотелось посмотреть, что там на той стороне. Оставаться в качестве охранника Ишака было до крайности обидно. А то, что Дайрос, уж если решил бегать по запределью, то непременно исполнить свое намерение было очевидно. «Дайр, ну что может произойти за полмесяца месяц? Вернемся сюда без твоего бесценного копытного и пойдем вдвоем. А вдруг там орки или селение близко? Вдвоем мы гораздо лучше, чем поодиночке». «Неррио, ну ты еще обидься. Как ты не понимаешь?» Сейчас мы точно знаем, что с той стороны никого нет и путь свободен. Площеносцы же не настолько глупы, чтобы тащить золото через поселки или корком. И в следующий раз идти надо уже через свой проход, а не через это дерево. Чтобы сделать новый проход, мне надо побывать на той стороне. И лучше под горами. Полутёмный не сомневался, что брата он убедит. Ай, шаг тебя не затопчет. Если ты забыл, тут кругом лес. Станет дурить, залезай на дерево и сиди. «Значит, все-таки пойдешь?» «Пойду». «Если все будет благополучно, то я вернусь уже завтра к полудню, и ты упускаешь из виду еще один важный момент. Если я там не побываю, то никаких доказательств, кроме рассказа, у нас не будет, а рассказывать придется об этом дереве. Потом сюда набегут разведчики Амалерса, и вот тогда ты за предел точно не попадешь. Нерью, если я сделаю свой коридор сквозь предел...» то мы с тобой потом уничтожим этот лаз, и никто, кроме меня, новый коридор не откроет, понял? Коридор? Ты собрался раздвинуть предел? Светлый решил, что проползание по стволу уже успело как-то нехорошо повлиять на брата. Нет, я собираюсь пробить предел с твоей помощью. Сделаю другое дерево, только каменное. Ты будешь правильным ураганом, а я потом открою проход в камне». Только делать это надо под землей. Не вставлять же такое неприродное явление на обозрение всем желающим. Но для этого мне надо побывать в подгорьях. Здесь добывали нефраль, и наверняка какие-нибудь коридоры подходят близко к пределу. Нернис представил себе огромную каменную болванку, которую надо будет задуть ветром так, чтобы она торчала из предела с двух сторон, и понял, что ему тоже предстоит стать ювелиром. Это уравнивало будущие достижения. Через бревна-то ползать легче. Ну, допустим. А как же темные с той стороны? Ты им что, ничего не расскажешь? Да, я распонял, что брат уже почти сдался. Расскажу, конечно. Пусть уходят, если хотят, через ствол или через новый коридор. Я-то все равно вернусь быстрее. Если ты не забыл, мои темные сородичи могут бегать так же быстро, как я, только под землей. Как уничтожить это дерево, ты уже понял? «Выдуть его отсюда, так?» «Почти. Хотя я думаю, что надежнее будет поджечь и выдуть то, что останется». «Нырьё, давай не будем терять время, а то мне придется бежать ночью. Быстрее уйду, быстрее вернусь. Пойдем. Айшака привяжем обратно. Я его успокою, и какое-то время он не будет тебе мешать». Но Айшак как будто специально решил мотать светлому нервы. Когда его привязали все к тому же корневищу, и оба брата пошли на пустошь, Он так жалобно заржал, как будто провожал своего хозяина в последний путь. Дайрос понял, что если он сейчас не поторопится, то Нернис найдет еще пару поводов, чтобы поспорить. Крышка снова оказалась на земле. Полутемный обнял брата на прощание и скользнул в ствол. — Нерью, закрывай. Не тяни время. Алярвель вставил крышку на место дрожащими руками. Это выглядело так, как будто он замуровывает брата в пределе зажива Дайрос уже уполз достаточно далеко, и только когда лаз был закрыт, крикнул достаточно громко, чтобы Нернис расслышал. «Если не вернусь завтра к полудню, возвращайся к Сульсу и Расти, я догоню!» Светлый хотел было вынимать крышку и вытаскивать полутемного обратно, но понял, что его хитроумный брат все рассчитал правильно. Рисковать, не зная, где он находится, и не открыт ли уже выход на ту сторону, было нельзя. А обругал темное коварство и поплелся к вязу, жалеть Айшака. Вайо смотрела на закат. Обучение чтению продвигалось очень успешно. Сначала она сама читала подруге вслух из ценного трактата, а потом Пелли разбирала по книге, выученные наизусть. Так у нее гораздо лучше складывались руны. Сочинение мастера Свейда было уже изучено вдоль и поперек, и воительница размышляла, а не приступить ли к практике. Может, так выйдет еще лучше? Подругу надо было чем-то занять. Она скучала и целыми днями не отходила от окна. Еще немного, и у нее начнется настоящая грусть, а так и зачахнуть недолго. Воительница и сама грустила, хотя ни в коем случае себе в этом не признавалась. Ей не хватало приключений, которые так недавно начались и уже успели закончиться. А поскольку все приключения начинались с Дайроса, то надо было что-то придумать, чтобы не остаться сидеть в замке. Если Пелли уедет с братьями, а ее оставят тут ждать отца-гнома, стеречь камни и тренировать сельский гарнизон, то она будет жалеть об этом всю жизнь». Но и бросить все избежать тоже было нельзя. Нофер Руалон нуждался в заботе, а слуги в крепкой руке. Воительница чуть не подпрыгнула на месте. Грусть немедленно улетучилась, как только до ее слуха долетел грохот, который был ничем иным, как топотом несущегося во весь опор табуна. На дороге, ведущей к замку, показались не долгожданные принцы, а скачущие во весь опор гномы. «Пелли, помоги мне надеть доспех! Явились, наконец-то!» Ваеола была рада гномам ничуть не меньше, чем обрадовалась бы Дайресу. И не только потому, что ей предстояло обрести отца из очень воинственного клана, но и потому, что одной причиной остаться в замке стало меньше. Основной проблемы это не решало, но все-таки... Пелли уже научилась быстро застегивать ремники расы, но айшаки бегали гораздо быстрее. Гномы вылетели во двор и спешились. Они изумленно озирались, хотя должны были уже оценить беленные стены снаружи, чтобы продолжать таращиться на них изнутри. Выглядели мастера секиры и кирки чересчур воинственно. Попав во двор странного и как будто нежилого замка, они встали полукругом. Айшаки рассыпались по двору, как свора собак, которым надо непременно все обнюхать. Выглядело это как вторжение, а не как приезд. Вайола тоже не была похожа на мирную девицу, она и раньше-то не отличалась спокойным нравом, но Пелли никак не ожидала, что ее подруга отправится на встречу с отцом с Секирой. У самой Пелли никакого оружия не было, но и отсиживаться наверху она не собиралась. Всякий, у кого нет меча, вполне может обойтись и щитом. Бывшая служанка решила, что сочинение мастера Свейда вполне подойдет. Спускаясь по лестнице, обе девицы слышали, что Нофер Руалон громыхает чем-то вооружейной. Воительница решила, что он тоже решил появиться во всем блеске. И, как она помнила, это было очень долгим делом. Сульса, чтобы помочь Кристу облачиться, не было, а конюх, который его временно заменял, на помощь хозяину не спешил. Да и вряд ли поспешит. Для этого надо было пройти через двор, Но во дворе были айшаки и гномы. Вайола смело протопала к двери и явила себя мастерам секиры и кирки во всем блеске. Но Руалон сначала испугался, когда двенадцать гномов на айшаках ворвались с клубами пыли во двор замка. Он даже заподозрил их в желании извести под корень нечаянное потомство. Не похоже было, что они обратили внимание на указанный в письме порядок опознания. Этим воинам было наплевать на раз в три дня, а раз они явились все сразу, то ни о каком почтительном отношении не могло быть и речи. Нофер только успел сбегать в оружейную, схватить меч, из трех прыжков подцепить и сдернуть со стены голову несчастной хрюшки. Он-то помнил, насколько устрашающе выглядят произведения «Чучельного искусства» видимо, именно чучело, и привело гномов хоть к некоторому достойному восприятию действительности. Вайола, выправленной и начищенной золотой керасе, и Пелли, вооруженные увесистой книгой, уже стояли в дверях. Когда благородный Крист обошел Дев и встал перед ними с мечом, свиной головой и в старом шелковом халате, никто не усомнился в серьезности его намерений. Каждый, Кто посмеет оскорбить мою дочь, будет похоронен в свинарнике. Гномы и не собирались оскорблять. Рыжебородый мастер Бройд, не меняя положение растопыренных ног, прикипел, видимо, за время скачки, пошел вперед с распростертыми объятиями. Родная кровь, она даже через горы пробивается, вытачивая их, как вода, по капле. А перед ним стояло самое прекрасное на свете вместилище этой самой крови. Глава клана Секиры и Кирки был счастлив вдвойне. Во-первых, дочь – редкое счастье в любом семействе. Во-вторых, она оказалась до невозможности, до спертого гномского дыхания красивой. За такую восхитительную красоту непременно передерутся смерть все кланы. Даже сопровождавшие мастера женатые гномы ахали. «Может, подгорные мастера и не уважали картины и портреты?» Но выложить этот несравненный образ из камня смогут многие. И будут. Мастер Бройд немедленно простил Кербену. За такое аж два раза. Ничего человеческого. Выносила, как кобыла Айшака. Но красота-то какая. Хоть вторую секиру дари. Отец и дочь стукнулись, обнимаясь. Мастер стальными накладками на кожаной куртке. Его дитя своей несравненной керасой. Рыжие косы сплелись с рыжей бородой и усами. Пелли опустила свой щит. Если уж гном пустил слезу, значит все обойдется тихо и мирно. Но тихо и мирно не обошлось. Мастера начали очень громко выражать свое восхищение Вайолой, а потом опомнились, и началось не менее громкое восхваление достоинств и заслуг Нофера Руалона. Благородный Крист никогда раньше не имел дела с гномами, да еще и по столь значительному поводу, поэтому он не представлял, сколько ему придется стоять на пороге в обнимку с чучелом. Свиная голова уже изрядно оттянула ему руку и намяла бок, а мастер Бройд дошел только до его меча, подробно сообщая свое мнение о том, за что Нофер его получил. Если бы Сульс мог слышать, какие подвиги глава клана Секиры и Кирки приписывал его господину, то наверняка сказал бы, что ничего подобного не сочиняли даже пьяные рыцари в горячечном бреду. Мастер Бройд нисколько не сомневался, что благородный Нофер мог пойти в атаку один против целого войска и при этом атаковать его сразу с двух флангов, вырезать во время ночной вылазки тысячу-другую часовых на ощупь, и обрушить своим громким боевым кличем стены любой твердыни. Воинственный гном был уверен, что император до сих пор рыдает от горя, поскольку без благородного нофера западные рубежи беззащитны, а наферат на востоке ничто иное, как губительная для всей империи скромность нофера. Белый цвет замка оказался грозным предупреждением врагу, причем в лучших традициях гномов, которые надевали на руку белую повязку только перед смертельной схваткой. А тут целый замок выселся, как обещание смерти всем, кто на него посягнет. Благородный Крист перехватил свиную голову поудобнее решил при первой же возможности намекнуть достойному Бройду, что замок может и безо всякого посягательства кого-нибудь нечаянно убить, особенно если кто-нибудь попытается посетить Южную башню. Вайола ее уже слегка обрушила и второго визита эта постройка может не выдержать. Когда мастер Бройд наконец замолчал, Нофер Руалон понял, что должен ответить что-то в том же духе. Но он не умел говорить таких длинных речей, и поэтому поступил правильно, искренне сознался, что не знает обычаев клана и опасается обидеть дорогих гостей каким-нибудь неуместным сравнением. То единственное восхваление, на которое отважился благородный Крист, «Гномам вполне понравилось. Но если бы я знал эти обычаи, то мне пришлось бы говорить до утра, чтобы описать все ваши достоинства, а вы устали с дороги. Прошу всех в дом выпить и закусить». Гномы и правда уже еле стояли на ногах. Бешеная скачка давала о себе знать. Даже выносливые айшаки столпились возле конюшни и выглядели лошаки-лошаками. Они вполне благосклонно отнеслись к конюху, который рискнул покинуть свое убежище на сеновале, и самостоятельно отправились в ворота конюшни на запах овса и сена. Зная, что такое один айшак, конюх не рискнул запирать ворота, а он уже заметил недовольный взгляд Нофера и кулак, который ему потихоньку показывала Вайолла. Невольный заместитель Сульса рысцой припустил в кухню. Эли предвидела, что произойдет, когда гномы войдут в каминный зал. Мастера и на одну-то свиную голову поглядывали с подозрением. Но кто же знал, что гномы могут оказаться чувствительнее эльфов? Последние лучи солнца озаряли художество оружейника багровым светом. Мастера взревели так, что, казалось, потолок все-таки рухнет. Им даже в голову не пришло, что все развешанное по стенам кто-то мог создать без намерения запугать до смерти. «Вот это я понимаю, тренировка!» – восторженно басил мастер Бройд. «Это какую же силу духа и несгибаемую волю имеет благородный и гостеприимный Нофер, чтобы каждый день посещать это страшное место? И скажи мне, моя прекрасная дочь, о каких ужасных деяниях повествуют эти картины?» Воительница понимала, что рассказывать о том, кто на самом деле кого тренировал, не стоило, поэтому она ответила шепотом, чтобы не обидеть приемного отца Нофера «Это предки, благородные». Воиола зря рассчитывала, что ее родной громогласный отец перестанет восхищаться или от страха, или от недоумения. Хорошо, хоть Нофер Крист отправился в оружейную, решив, что пить и есть лучше там, где вместо хлипких стульев имеется достаточное количество вполне крепких чурбаков и шкур. Оставалось надеяться, что он или не все слышал, или был занят, проверяя запасы пива и вина. «Какой потрясающий древний род воителей!» – мастер Бройд выражал общее мнение, остальные мастера поддерживали его, потрясая секирами – Каждый предок был зверски замучен и изувечен, ни один не сдался врагу. Отомстил ли Энофер тому, кто так жестоко изуродовал его родных, или мы будем иметь счастье помочь в праведном деле мести? Воительница уже не знала, как отвлечь своих сородичей от творений Сульса. На помощь ей пришла Пелли, которая общалась с селянами отнюдь не на темы построения гарнизонов и тренировочных засад. Она знала об уверенности местных жителей в том, что Сульс был наказан за долгие годы издевательства над ними, а, возможно, и вовсе убит. Все в Наферате считают, Пэлли прекрасно помнила уроки Дайроса, что месть тому, кто это сделал, была страшной, нофер Руалон отдал его эльфам. Скромная девица с огромной книгой стала немедленно центром внимания. «А светлым или темным?» Мастер Брой сомневался в том, что светлые могут причинить кому-нибудь ощутимый вред, ну, разве что запеть до смерти. И тем и другим сразу. Пэлли сочла, что полутемный брат наверняка одобрил бы такую немногословность. «Какое мудрое решение! Сколько бы темные злодеи не издевались над этим врагом, светлые все равно не дадут ему умереть из глупого сострадания. Муки врага будут вечны!» Доблесть и мудрость благородного нофера Руалона поистине безграничны. К счастью, явился конюх и сообщил, что благородный нофер просит всех спуститься в оружейную, поскольку это место наиболее соответствует для праздника в компании клана воинов. Предложение было встречено новыми восторженными воплями. Мастер Бройд возглавил процессию и первым прошествовал в подвал. Несмотря на усталость и желание поесть и выпить, То, что гномы увидели в оружейной, все-таки отвлекло их от стола. В воинском клане с особенным трепетом относились к оружию и его истории, но такого собрания древностей члены клана Секиры и Кирки еще не видели. Мастер Бройд был уверен, что кроме щита с двумя кинжалами и меча, все прочие предметы были ничем иным, как самыми первыми попытками сделать оружие. Поражала и сохранность всего арсенала. Нофер Руалон смущенно сообщил, что все это совсем не его заслуга, хотя, конечно, он очень уважает историю оружия. Тяпку по имени «Боевой заступ» он готов был подарить мастеру Бройду немедленно. Гном отказывался от такого щедрого дара. Нофер настаивал. Пелли и Вайолла понимали, что дело близится к разоблачению. Но благородство родного отца-воительницы было так велико, что когда он узнал об оружейнике, который и создал все это железное изобилие, то нисколько не разочаровался. Так вот почему эти замечательные предметы так сохранились. А ваш оружейник воссоздавал образы древнего оружия по старинным рисункам или по описаниям? Не знаете? Ну, конечно, каждый мастер бережно хранит свои секреты и передает их только потомкам. В таком случае от заступа я не откажусь. Ноферуалон был зачислен великие почитатели истории, и гномы уселись за стол. Благородный Крист провозгласил первый тост за прекрасную дочь и был немедленно поддержан всеми. Даже Пэлли рискнула попробовать пиво. Воительница решила, что она имеет не меньшее право заставить мужчин выпить как следует. Для начала Вайола предложила помянуть покойного Ноффера Тарлета, который не только был ей отцом все 17 лет, но и отважным воином, что сражался рядом с ее приемным отцом Руалоном. Мастер Бройд в ответ на это предложение произнес еще одну витиеватую речь о доблести. Анофер Руалон настоял на том, что к заслугам его боевого товарища надо добавить долгие годы жизни с искусной оплодотворительницей. Добавили. Потом добавляли еще много раз – За благородного Нофера, за замок, за предков, за каждого из предков в отдельности, и все-таки дошли до того, что выпили и за саму достойную Кербену. После такого обильного возлияния вся захорошевшая компания дружно попыталась втолковать воительнице, насколько она удивительная. Помимо редкостного происхождения у нее оказалось еще и три отца, если считать Нофера Тарлета. Не считать его было никак нельзя. Вайола уже собиралась окончательно разомлеть, но тут Нофер Руалон вспомнил о ее спасителях и предложил выпить за эльфов, которые отважно боролись за ее жизнь под палящим степным солнцем. Благородный Крист, не без помощи пива, начал изъясняться почти как гном. Вайола немедленно его поддержала и потребовала выпить за принца Дайроса два раза, потому что он спасал гораздо больше. Мастер Бройд, Высказал сомнение в том, что на свете есть эльфы, за которых вообще стоит пить. Но его прекрасная дочь заявила. «Тогда как вы объясните, что к нему сбежал мой Айшак?» И воительница принялась за описание их героического путешествия. Рассказ про разбойников сопровождался показательным выступлением с секирой. Мастер Бройд опять пустил слезу в бороду. Его отважное, прекрасное дитя сполна подтвердило славу клана – Лично прикончила двоих лиходеев и же выписала схватку с присущей клану утробно рычащей яростью. Гройн, самый молодой гном с невероятно кучерявой бородой, не сводил глаз с прекрасной Вайоллы. То, что он уже пал жертвой ее чар, было ясно потому, что он каждый раз хмурился, когда она поминала потрясающие способности темного эльфа. За эльфов все-таки выпили. Нофер Руалон немедленно предложил выпить за благородную сестру этих эльфов, которые находятся здесь. Гномы даже позирались для верности, но никаких эльфийских дев не обнаружили. Сестрой эльфов оказалась девица с книгой. Она была вполне человеческой, и мастер Бройд потребовал объяснить, как она им сестра. Объяснять взялся сам Крис Руалон. Сначала она их спасла, Нофер пересказал рассказ Дайроса про плащ, Малерну и побег из города. Гномам понравилось все, и особенно Тарлы и Стража, оставшиеся ни с чем. Мастер Бройд стоя выпил за отважную деву, которая бросила вызов всем Стражникам Малерны. И все-таки он решил прояснить еще один вопрос. Но если вы им сестра, благородная и отважная Пеллия, то два эльфа темной и светлый? таким образом через вас почти проднились. Неслыханно. Почему почти? Пелли очень понравилось, как мастер Бройд топорщит бороду, когда удивляется. Они и так братья. И, кстати, Дайрос не совсем темный, он полутемный, дитя любви светлого отца и темной матери. Глава клана Секиры и Кирки даже дернул себя за бороду, потому что утратил все свое красноречие. Эх! Гном залпом опрокинул в себя кружку и добавил «За любовь!». После этого тоста все решили, что не помешает выйти на свежий воздух. Конюх потащил за гостями жбан пива. Пока он бегал за кружками, мастер Бройд слегка продышался и сделал вывод из всех невероятных историй, которые он услышал за вечер. «Не кажется ли вам, благородный Нофер Руалон, что по сравнению с полутемными эльфами, их братьями и сестрами, моей прекрасной дочерью, достойной Кербеной и Айшаками, мы выглядим слишком обычно?» «Если, конечно, не считать, что у нас есть общая дочь». Конюх не торопился с кружками, и бочонок пошел по кругу. «А вас это смущает, мастер Бройд?» «Еще как!» «Глава клана приложился к бочонку и передал его Ноферу». Слава клана Секиры и Кирки прежде всего. Мы всегда и во всем первые. А теперь получается, что нас какие-то эльфы на Ишаке обскакали. Братья с человеческой сестрой. Благородный Нофер Руалон, почти родственник мне через дочь. Предлагаю вам вступить в наш клан. Э, я подхожу. Нофер Крист не очень хорошо себе представлял, чем чревато такое вступление. Не исключено, что после этого он будет считаться гномом. Следовало послать конюха за еще одним бочонком. «Вполне. Вы воин. Осталось только решить, мастером чего вы являетесь, но думаю, что тут никаких сложностей не будет. Вот этих свиней, порождений врага, кто изничтожил? Может быть, вы мастер охоты?» Пока вы сняли в каком деле Нофер Руалон преуспел больше всего, молодые члены клана все-таки решили посмотреть на устройство замка поближе – и рухнули вместе с лестницей Северной башни. Хорошо, хоть не вместе с Южной. Отделались синяками и постановили, что замок – сплошная ловушка. Мастер Бройд не сдавался. Он не верил, что такой благородный Нофер не мастер. Истинный ужас оказался творениями некоего Сульса. Коварный замок – просто работа и дождей, и ветра. Пэлли уже стало жаль и Кристо Руалона, и воительницу. Вайола очень хотела, чтобы ее приемный отец стал тоже почти гномом. «Вайола, принеси варенье!» Пэлли подтолкнула подругу к дверям. «Не сомневайся, в этом деле Нофер – самый настоящий мастер!» Воительница сомневалась в том, что такое мирное занятие может быть оценено как мастерство. Это же не железо ковать. Но два горшка из кухни все-таки принесла. Мастер Бройд долго рассматривал варенье в горшке, на ложке, Попробовал и потребовал. «Еще нужен лед или кусок свинца. Потрясающе прозрачно, вкусно. Даже с пивом можно есть». Крист не понял, зачем варенье нужен свинец. Льда не было, но свинцовую полосу конюх принес. Кто же знал, что посвящение в мастера и вступление в клан сопровождается ударом секиры плашмя по голове. Бил глава клана не сильно. Все-таки глава не гномья» но свинец к шишке приложить пригодился. Мастер Бройд поздравил Нофера Руалона, а также себя и клан с тем, что у них появился еще один воин. Этот воин – единственный во всем мире мастер прозрачной патоки. Празднование очередного события затянулось почти до утра. Вайола шепотом сообщила Пелли, что теперь она совершенно спокойна за отца Руалона. С такими родственниками и новый замок будет выстроен быстро и оснащен как надо. И прислуга перестанет пытаться помыкать добродушным кристом. Действительно, отдохнувшие айшаки уже учили нерасторопного конюха быстро бегать. Они почти победили, но хитрый человек забрался на крышу конюшни. Однако ругаться по своему обыкновению не посмел. Пэлли попыталась соотнести прибытие гномов со своей собственной судьбой. По всему выходило, что жизнь собиралась снова сорваться, как водопад с вершины, стремительно и неотвратимо. И она радовалась этому. Ну не сидеть же всю жизнь в чужом замке. Пэлли уже устала ждать, когда опять начнется что-то новое и интересное. А для этого должны были вернуться братья. Дайрос наверняка придумает очередную тайну или каверзу, и они втроем будут бегать, прятаться, спасаться или спасать. То есть... Жизнь станет насыщена не только гашеной известью и затворением растворов. А скорее всего бегать они будут не втроем, а вчетвером. У нее с Вайолой, наконец, возникло необычайное доверие. Ушла та отчужденность, которая нет-нет, да и проглядывала в медовых глазах воительницы. Наверное, она все-таки обижалась на те первые слова при их встрече. Но минувшим вечером воинственная дева не только восторгалась памятью Пелли, Она доверила ей на спинник керасы. Было очень приятно сидеть в саду рядом с подругой и мирно начищать сверкающий металл. Ширк-ширк, ширк-ширк. Успокоительное занятие не хуже вышивки. Пелли вполне доверяла Нернису и собственному пониманию сути воительницы. Вайола ни за что не останется сидеть на одном месте, даже с двумя отцами и новым замком. Никто в своем уме не согласится променять путешествие в неизвестность вместе с Дайросом на каменные стены, пусть и на самом крепком растворе. На второй день Нернис возненавидел вздыхающего Айшака и Вязы. Он сидел в лесу в паре дней пути от Дрешта, а брат был неизвестно где. Цветлый мучил себя страшными вопросами. А вдруг он сорвался в пропасть? А вдруг там полчища врагов? Нернису уже мерещились толпы орков. Хотя какие орки в горах? Но здравые размышления совсем не успокаивали. Как бы не было больно, надо было уходить. Он уже и так просидел на дереве и под деревом дольше, чем велел Дайерс. Алярвель поклялся себе, что если брат их не догонит, то он еще вернется сюда, пройдет за предел и найдет его. Светлый отвязал повод, И потащил за собой упирающегося Айшака. Боевой друг Дайреса повесил уши, морду имел, как всегда, наглую, но на сей раз обреченную. Он никак не мог почуять своего кумира. Уже отойдя с Сатра на два, Нернис почувствовал, что смирившийся было Айшак натянул веревку, а потом устремился в обратном направлении. Сдерживать Айшака, который мог уволочь за собой и двух эльфов, не имело смысла. Обретя свободу, буйный зверь всхрапнул, поставил уши торчком и, радостно брыкнув, понесся назад. Светлый и сам бы радостно брыкнул, но угнаться за ишаком, который на бешеной скорости лавировал между стволами, он не мог. Пришлось просто сесть у дерева и ждать. Судя по поведению животного, его драгоценный хозяин был где-то близко. Нернис обрел надежду на возвращение брата, но решил, что если гадкий Айшак вернется один, то он все-таки попробует его придушить. Боевой конь вернулся не один. Ненаглядный брат скакал на нем, вцепившись в холку и подтянув ноги повыше, чтобы не пахать ими лес. Дайрос никак не мог предположить, что у такого мелкого по сравнению с лошадьми животного может быть такой быстрый, но жутко тряский голубь. К поездке верхом на Айшаке Арктель приспособился с трудом. Ноги свисали непривычно низко, до земли, конечно, не доставали, но косить высокую траву сапогами было не слишком приятно. Полутемный вполне мог бежать и сам, он так бы и сделал. Но Айшак так бурно проявлял свою радость, что проще было сесть на него сверху, чтобы развеселившийся зверь не мог пихаться и толкаться. Дайерс спешил обратно по следам Айшака и Нерниса, понимая, что его светлый брат где-то рядом, а когда он его нашел и спешился, то понял, что некоторые светлые могут вести себя совсем как Айшаки. Полутемный принял мудрое решение — совместить эти два радостных существа, и тогда к деревне у леса они попадут гораздо быстрее. «Нерью, хватит лупить меня кулаками и обниматься, Айшак, скотина, не бей копытом!» «Нернис, садись на него верхом, я побегу рядом. Нам надо покинуть лес как можно раньше, чтобы не ночевать здесь. Вы тут следов оставили, как будто стадом гуляли. Остается только надеяться, что до возвращения плащеносцев хоть пара дождей пройдет. Светлый, не мотай головой, и не пяться от этого замечательно для почти коня. Я же на нем скакал и ничего не умер. Вот и с тобой ничего не случится. А я его за холку придержу, чтобы точно ничего не случилось». Дайрос подталкивал брата в бок и держал Айшака. Айшак не хотел катать светлого не меньше, чем Нернис, не желал садиться верхом без седла на это костлявое чудовище. Полутемный и сам бы не определил точно, то ли он брата на Айшака посадил, то ли Айшака под брата запихнул. Но так или иначе, Алярвель оказался верхом на самом неблагородном скакуне из всех возможных. Арктель не стал терять время и ждать, пока Айшак выкинет какой-нибудь фортель. Он ухватил его за гриву и задал темп. Нернис решил, что Чалы замечательный жеребец, на черенок просто бесценный мерен. Сразу вспомнилась их первая с братом поездка, та ее часть, которую он помнил в тачке по брусчатке. В тачке было удобнее. Рассказывай, Алярвель, мучился любопытством уже почти так же сильно, как до этого ожиданием. Я их нашел темных. Дайрес был горд, счастлив и слегка задумчив. «Теперь все пойдет по плану. С Ульса и Расти мы отправим в Руалон. Пусть привезут Пелли в Дрэшт и ждут нас на каком-нибудь постоялом дворе. Возьмем их с собой за предел, на обратном пути. А мы с тобой утром купим в Дреште парусную лодку, и ты будешь показывать чудеса со смерчами. Надо гнать к морю, пока в Беноре большая вода. Если постараешься...» то мы уже через два дня окажемся во владениях Амалерса с твоим светлым попутным ветром. Даэр, я буду хоть ураганом гнать все, что хочешь. Рассказывай, что там за пределом?» «Ты не поверишь, но никаких чудес там нет, и ничего особенного я пока не видел». «Не заваливайся на бок и держись крепче, а то всю спину Айшаку сотрешь. Брат, я же не за плащеносцами следил». Я бежал по предгорьям, и хорошо, что успел до заката заметить первую расщелину. Я даже не поверил сначала, что это может быть вход, а потом оттуда один за другим вышли трое темных, и дальше не верить уже было нельзя. Ты бы видел, как они на меня смотрели, а как я на них смотрел. Все ножами увешанные, глаза безумные, я думал, они меня убивать собрались. Но потом выяснилось, что они решили, будто я морг. Ты? Нернис? Вспомнил туманную морду гоблина. «Нет, ты не похож». «Похож». «Темных в синих горах всего чуть больше тысячи. Восемьсот лет сидят под горами, и все знают друг друга. К тому же они почти не выходят наружу. Не то чтобы совсем. Верхние уровни у них есть. Но оказалось, что по предгорьям они не гуляют. Орки могут напасть. Вот и представь. Бежит кто-то чужой по поверхности, как под горами, и в новой одежде. Откуда я мог взяться? Конечно, морок». Нернис засомневался. Одежду, в которой они не только бродили по запретному лесу, но и ползали по врагам и ночевали там же, назвать новый было уже нельзя. Ты хочешь сказать, что вот этот наряд, в котором ты запросто можешь спрятаться на открытом грязном месте, для них новый? А что ты хочешь? Вокруг гор и за перевалами везде орки. Несколько раз в год обязательно случается нападение. Их правительница сказала, что нападают не мелкие банды, а несколько орочих вождей ведут в синие горы свои кланы. Что-то вроде традиции на почве ненависти. Торговать не с кем, люди к ним не ходят. Первый визит был совсем недавно. Угадай, кто к ним явился? Плащеносцы? Ты очень умный, светлый. Именно они, двое, предложили золото в обмен на Тарлы. А теперь угадай, сколько? Не могу гадать. Нернис и так уже стискивал Айшака коленями изо всех сил, и как только отвлекался и расслаблялся, начинал сваливаться. Ну? И одного мешка не будет. Так что же они не договорились с гномами? Ты же сам мне говорил, гномы всегда дают за камни честную цену. А зачем гномам за пределом черной тарлы с гномами? Вот все, что там есть в синих горах, и привозят гномы. Потому что там же вместе с темными и живут. Даже не знаю, стоит ли рассказывать об этом выползню. Темные живут вместе с гномами в одних подгорьях, а Лярвель все-таки чуть не упал с Ишака. Живут. Некоторые мастера живут в поселках в предгорьях, но когда орки отправляются в набег, тогда и эти гномы уходят в горы, и вот тогда они все там и живут, и обороняются как могут, а могут они и не очень. «Их правительница открывающая средней силы. У нас девы с такими способностями разве что по камню вышивают, а у них она самая сильная. Может только нижние проходы закрыть перед нападением, но для них и это счастье. Так что и большинство коридоров, и залов, и жилых комнат почти все делали вручную вместе, и темные, и гномы. А все, что делали открывающие, это старое, с допредельных времен». «Ну как же так?» Почему у них не оказалось никого из хороших открывающих? Нернис понимал, что с пределом этим темным очень не повезло. Или там за пределом силы не действуют, Неррио, не сочиняя страшные сказки. Все действует. Я попробовал. Открыл пару коридоров. Думал, они меня не отпустят. Пришлось поклясться, что вернусь. Просто за Тарлами шли не те темные, кому есть чем заняться во владениях Амалероса. Светлый. Ты не забыл о свойствах камня после того, как его раздвигают? Его же потом никакая кирка не берет. И как тогда добывать тарлы? И уходили в основном мужчины, и совсем не все из них с семьями. Там почти нет женщин. А тех, которые ни с кем не связаны обрядом, 36. Так откуда браться открывающим? Кстати, их правительница, Эннель Артуэль, родственница Ларгиса, разведчика, надо срочно налаживать отношения». Полутемный придержал Айшака. «Неррио, подвинься, я тоже сяду. И ноги подними повыше. Переправимся на тот берег, я опять побегу». Несмотря на все неудобства езды, Нернис даже не заметил, как быстро они добрались до Тасьвы. Где-то недалеко было то место, где плащеносцы оставили плоты, но искать удобный брод было некогда. «Ноги поднимали зря». Айшак ушел в воду почти по брюхо и поднял такой фонтан, что забрызгал седаков по самые уши. А Лярвель решил, что это купание было даже полезно. За всеми подробностями за предельной жизни темных он чуть не упустил главное. «Дайр, так ты им ничего не сказал про лаз через дерево?» «С чего ты взял?» «Сказал, конечно». «Знаешь, тебя следовало бы хорошенько вымочить в этом ручье за такие предположения». Полутемный обиделся но отвлекаться на потасовку не стал. «Но ты же им поклялся, что вернешься. А зачем ты им, если теперь они могут уйти? А они не хотят уходить, Нернис. Если ты свой дом защищаешь 800 лет, ты его бросишь. У них на нижних уровнях есть зал стены. Что-то вроде зала совета у Амальроса. На самом деле это не зал, а пещера. Ее почти пополам делят предел. Жуткое место». Там в ткани предела висят стрелы. На каждой стреле имя того, кто погиб. И стрел там много. Понял? А, ну если так, то конечно. Ну а доказательства для повелителя Амалероса самые внушительные. я распахлопал себя по бокам. Видишь, как я похудел. Тарлы, золото, почти все украшения и все остальные мелочи я оставил там. Зато у меня с собой для наших правителей есть кое-что очень интересное. Ты думаешь, это я тут один рядом с Эйшаком бегу? Нет, брат, вместе со мной бегут почти двадцать телег золота в нынешних ценах. У тебя с собой тарлы? Черные? Сколько? Дай хоть один посмотреть. Восемнадцать. Нерью, давай ты потом посмотришь, время еще будет. А здесь начинается пологий берег, и можно бежать быстрее, так что держись». До самого заброшенного села Дайрос рассказывал про свой заговор и постоянно перечислял Нернису, что надо знать поверителю о Малеросу, а что нет. От постоянных «повтори», «как ты это запомнил?», «а понимаешь зачем?» — у Светлого гудела голова. Все остальное, спина, руки и ноги гудеть перестала, но ныло, болело и грозило отвалиться. Роль, которую брат придумал ему в заговоре против всех, то пугала, то смущала, то заставляла гордиться. Алярвель сомневался, что справится с такой задачей. А он и с собой-то уже с трудом справлялся. К тому же план Дайреса, хоть и выглядел вполне разумно, но был какой-то несветлый. «Дайр, я, конечно, понимаю, что за пределом должно обитать чудовище, которого все здесь будут бояться, как бы ни выползло. Но почему этим чудовищем должен быть я? И зачем пугать еще и запредельных несчастных темных?» «Темных?» Арктель перешел на шаг. Ломиться сквозь кустарник на пушки с налету не стоило. Кто тебе сказал, что пугать надо темных? Ты же говорил «для устрашения моих будущих подданных». Это я тебе потом объясню. При выползне слово «подданное» вообще не говори и не переживай. Говорить в основном буду я, Нэрю. Не надо в себе сомневаться. Кто из нас двоих лучше подходит на роль грозного врага? Ты, который может запросто порвать пару дубов на дрова, или я? И чем я могу напугать?» Написать на какой-нибудь горе нехорошее слово крупными рунами? Вот ты же говоришь, напугать, а зачем? Светлый сражался с низкими ветками и собственными сомнениями. Он чувствовал, что недопонимает в плане Дайроса нечто весьма важное. Изображать живущую за пределом большую общую угрозу было для чего? Это могло сплотить здешние народы. И, по утверждению брата, утихомирить особенно ретивых заговорщиков – владениях амалероса помочь запредельным темным и обуздать тамошних орков тоже замечательная и нужная задача но зачем изображать из себя сказочное зло живьем дар так может достаточно просто рассказа про дракону или всесильного кровососа и где-то такие сказки читал про кровососов это человеческие сказки а теперь сползай с айшака и пойдем не торопясь «Если мы выскочим из леса слишком быстро, то первые напуганные у тебя сразу появятся – Сульс и Расти. Дымом тянет, чувствуешь? Похоже, у нас будет ужин, если его еще не съели». Первым занервничал стреножный пигаш. Расти, который уже почти привык к диковинным лесным звукам, не на шутку встревожился. Раньше конь никакого беспокойства не проявлял. «Дядька Сульс», Проныра растолкал спавшего перед ночным дежурством оружейника. «Идет кто-то! Пегаш злится!» Сульс даже не успел толком проморгаться. Раздался дикий, но уже знакомый ему рев, дробный топот. Из темноты вылетел Айшак, толкнул Пегаша с разбегу в плечо, куснул Чалова и успокоился. Стариножные жеребцы храпели и неловким перескоком удалялись на другой край небольшого луга к Меринам. Айшак передернул ушами и принялся за траву. Похоже, что господа принцы возвращаются. Сульс вышел к огню. Расти, подкинь дров. И чем это так пахнет? Я зайца в петлю изловил. Пронера подкинул в самодельный очаг кусок трухлявого бревна и поправил котелок. Дайрос и Нернис поразились изменениям, которые произошли на стоянке за время их отсутствия. Помимо очага, сложенного пусть и насухо, но из кирпичей, в самом полуразрушенном доме и рядом с ним кучами громоздилось различное добро. И где же вы столько насобирали? Нернис взял из ближайшей кучи позеленевший медный котел и стал его осматривать. Дэр, тебе не кажется это странным? Кажется. Полутемный вместо того, чтобы накинуться на еду, ворошил соседнюю кучу. Расти, твоя работа. И его, чья же еще. Сульс не ожидал, что это ни на что негодное старье так заинтересует эльфов. Шарил он тут от нечего делать, а очаг я сложил. Да я к очагу старый сапог, почти истлевшую тряпку и котел, который бросил Нернис. Но разведчик докладывай, что искал, где искал, как искал и как глубоко находил. Полутемный уселся у очага и подозвал Расти. Проныра пока держался от эльфа подальше. Он еще не знал, как оценят его поиски. Может, эти вещи тоже нельзя было трогать. Но, похоже, остроухий и не собирался сердиться. Выходило, что он все сделал правильно. Расти уселся рядом с полутемным и принялся докладывать. Нерниса больше интересовал недоваренный заяц. Сульс не отваживался ходить в лес за хворостом, и очаг топили тем, что осталось от старых построек. Дыма было много, а жара почти никакого. А выводы из рассказа Расти брат сделает и сам. Дайрос внимательно выслушал, чем занимались люди в их отсутствии. На следующее утро, после того, как они ушли в лес, Сульс решил, что надо сложить очаг. Устраивать костер прямо на земле было неудобно. Или сухая трава ночью загорится, или дождем не кстати зальет. Пока оружейник равнял площадку под очаг, Расти по его заданию искал остатки печей и очагов в разрушенных домах. В те, что еще сохранили хоть какие-то остатки стен, Сульс ходить не велел. «Завалят, отвечай потом, перед господами». Искать Проныре нравилось, и когда он натаскал достаточно кирпичей, то отправился к примеченным развалинам в надежде найти там кое-что поинтереснее. Тот самый старый сапог подсказал ему – что не все еще истлело. Результаты своих поисков он приносил к их убежищу. Сульс осматривал каждый предмет и бросал в кучу. Все, что приносил Расти, уже ни на что не годилось. Проныра, конечно, не послушался и облазил брошенную деревню везде, а не только там, где ему разрешили. Эрнис сообщил, что Заяц готов, но Дайрос совсем утратил аппетит. «Расти...» Полутемный укоризненно посмотрел на Проныру. «Ты же не старые тряпки искал, верно? Хватит прикидываться глупым. Рассказывай, что нашел. Отбирать не буду. Возвращать найденное все равно некому». Вот. Мальчишка полез за пазуху и вытащил тряпичный узелок. «Это с трех домов. Каких показывать?» Дайрос развязал узел и высыпал на землю монеты. «Кучка меди и две серебрушки». Даже для трех домов-селян это были не такие уж и маленькие деньги. Серебряные его особенно заинтересовали. А он потер одну монету в пальцах, рассмотрел и сказал. «Ну, примерно так я и думал. Давай, разведчик, теперь показывай, какой ты умный». Сразу догадался. О то! Растя раздулся от гордости. Сначала сапог попался, потом тряпки всякие, утварь старая. Сразу видно, что здешние все не ушли, а сбежали. «Разве кто добро оставит, если обстоятельно собирается? А раз сбежали, стало быть, так страшно было, что могли чего и другое оставить. А я ж знаю, где ухоронки делают. По погребам в стенках, да в печках за вьюшками. Но из печки-то достать быстро можно, а в погребе стенки рушить долго. Так вот, из погребов это». Сульс посмотрел на монеты и возмутился. «Я ж говорил, что на ровном месте найдет, что украсть». Сразу надо было его по заброшенным деревням водить, вон их сколько вдоль леса, разбогатели бы. Нет, Дернис решил, что не все же Дайросу демонстрировать свою сообразительность. У него, между прочим, тоже ум имелся, и он сразу понял, как только увидел котел, что этой вещи никак не семь сотен лет. В других деревнях не разбогатели бы, они были брошены очень давно, а это, судя по бревнам, не слишком. Что скажешь про монету, Дайрос? И лет сто двадцать, судя по чеканке. Похоже, что люди ушли из этих мест лет сто назад, не раньше. А точнее, их отсюда согнали. Я думаю, что местные селяне претерпелись к лесу и поняли, что ничего опасного в нем нет. Как нет? Сульс уже почти сочинил страшную историю про жутких лесных монстров, которые чуть не съели эльфов. А что же там орет все время? То тише, то громче предел полутемный нисколько не сомневался что и Сульс, и расти горят желанием узнать что делали в лесу плащеносцы просто пока не лезут с расспросами в пределе есть дыра лас вот он орёт или как говорит мой светлый брат стонет потому что раненый плащеносцы сгрузили свое добро с платовного волокуши дошли до этого лаза и переправились на ту сторону Мы с братом должны побывать во владениях здешних темных, а потом снова уйти за предел. Пэлли пойдет с нами. Вы завтра утром отправитесь за ней в Руалон, привезете нашу сестру в Дрешт и остановитесь на постоялом дворе. Пока будете нас ждать, по городу не разгуливайте, особенно втроём, и старайтесь не попадаться на глаза гномам. Они вас уже видели. О пределе никому не рассказывать». Элли можете по дороге рассказать и все. А дальше решайте сами. Или с нами, за предел, или обратно в Руалон. Я пойду. Расти вцепился в Дайроса и даже стал его трясти. Я задаром пойду, ушастый. Видишь, как я искать умею. Можно я совсем с Ульсом не поеду? А если по вашим темным владениям нельзя шастать, то я где-нибудь с краю посижу. Опять. Расти, что за обращение? Запредельное какое-то. Еще раз ушастого услышу, к отцу отправлю. Тайрос понял, что с последней угрозой он перестарался. «Не хнычь. Ты поедешь с Сульсом. Два жеребца и два мерина, на него одного слишком много. А коней мы с собой взять не можем. Мы с братом отправимся на лодке по реке и дальше помрю». Полутемный отцепил от себя Расти. «Сульс, о чем мечтаете?» а, «Я думал. За предел я, конечно, с удовольствием. Когда-нибудь этот подвиг прославит моего Нофера». Всем известно, что заслуги слуг являются в первую очередь заслугами их господ. А может, там и собственное владение получить можно? Дайрос представил себе владение Сульса и понял, что это будет самое жуткое место на свете. «Может быть, когда орков подальше от Синих Гор отгоним. Предупреждаю, там они кругом и не такие, как здесь. Жизнь в Синих Горах пока бедная и тяжелая, вместе с гномами. Пху!» Оружейника такой чепухой напугать было нельзя. Я же не кто-нибудь, я оружейник Нофера Руалона, и дочь его него настоящий настоящая гномиха. Только я вот о чем подумал, а что здешних людей напугало, если лес не опасный, но они все равно сбежали. Дайрос об этом уже подумал, и выводы ему самому не очень нравились. Скорее всего другие люди, те, которые нашли проход за предел и которым эта деревня была совсем не кстати. Нашли одни, найдут и другие. Может быть, предки наших плащеносцев были отсюда родом. Теперь уже точно сказать невозможно. Но и исключить, что здесь кого-то пугали не только чучелами и пуглами, тоже нельзя. Чтобы люди так поспешно сбежали, должно было случиться что-то действительно страшное. Убийство. А может и не одно. Поэтому ваши следы в лесу и эти кучи старья меня очень беспокоят. До завтра тут вряд ли кто появится, но не хотелось бы на обратном пути попасть в засаду. тем шестерым, что ушли в лес, еще семеро с той стороны пролезали помогать. Да и на той стороне кто-то был. Я посмотрел по следам четверо, не меньше. «Так вы там были?» — Сульс уставился на полутемного, а Расти даже зайца грызть перестал. «Дядька Сульс, так сказали же, бедно там живут, значит, знает. Бывал потому что... А как оно там за пределом, а? Как тут?» да, я понял, что если не прекратить расспросы, то они до утра не отдохнут. Нернис уже спал, сидя. Расти сонно моргал. А вот Сульс был бодр и спать не собирался. «Все то же самое. Ничего необычного. Только лес, который виден сквозь предел на склонах синих гор, больше не существует». И то, что в предгорьях гораздо реже. Все, ложимся спать. Сульс, будете сторожить до утра или сменить? Я до утра посижу. Оружейник все-таки приспособил к делу старый котел и прикрыл им угли. Значит, предел показывает не то, что есть. Может, он показывает то, что было? Вот бы знать. А может, морочит просто. Расти бормотал, уже засыпая. Моркон, он, дырявый.